Эпилог. Отойдя от окна, я прошел в спальню. При свете лампадки рассмотрел Машу и Василька, которые мирно спали. После этого я вышел из квартиры и направился к воротам. «Кто сейчас вышел из замка?» — задал я вопрос часовому, который, увидев меня, вытянулся во фронт «Согласно представленному пропуску, подписанному полковником Лазаревым, его сиятельство — князь Рамадановский. — четко ответил тот. — Пропуск. Где? — Сейчас, ваше превосходительство. Часовой нырнул в свою будку и буквально через несколько секунд вернулся со специальным пропуском на вход в Приоратский замок. Подав пропуск мне, Часовой зажег фонарик и посветил на него. Я рассмотрел фото нежданного гостя, князя Севера, которого, оказывается, звали князем рамадановским Андреем Михайловичем. Я попытался вспомнить такого но в голове крутился только князь Кесарь Рамадановский при Петре I. Внимательно рассмотрел печать на пропуске и подпись своего заместителя. Сомнений не было, пропуск был настоящий. Но какого черта Владимир Петрович выписал его этому князю? Мой новый заместитель, полковник Лазарев Владимир Петрович, еще недавно геройствовал на Ниве разведки во Франции. За отличие в службе за 4 года, был произведен в полковнике, награжден орденами Станислава и Анны второй степени и Владимира четвертой степени. Из-за последней операции был признан персоной нон-грата во Франции и выдворен из республики. А мне по позарез нужен был начальник курсов, и не просто хозяйственник, а человек, знакомый с разведывательной деятельностью не понаслышке. Отдав пропуск часовому, я вернулся в квартиру и, не раздеваясь, сел в кресло, в котором совсем недавно сидел незнакомец, представившийся князем севера ордена хранителей Руси. Сел и задумался. И было о чем? Наличие русского ордена каких-то хранителей, о котором никто не знает. Покойный Ширинкин, который, по словам князя, был членом этого ордена. В преданности Евгения Никифоровича трону я не сомневался ни на йоту. Теперь еще и мой заместитель, которого проверили очень тщательно, подписывает этому князю Севера пропуск в замок. А значит, у того был пропуск и на дворцовую территорию, на которой сейчас введен усиленный пропускной режим. Плюс, без меня меня женили. Не спросив, назначили каким-то хранителем престола Руси. А оно мне надо? Еще эти зрачки незнакомца, словно светящиеся глаза волка в темноте, его ментальное или какое-то воздействие на меня. Потомок вещего Олега, мать его, волх в его ети. В этот момент скрипнула дверь, и моя рука тут же метнулась к рукояти пистолета. Дверь приоткрылась, и на пороге застыл полковник Лазарев, уставившись в дуло моего пистолета. — Смотрю, не спите, Тимофей Васильевич. — Поговорили с князем, — спокойно произнес он, зайдя в комнату и затворив за собой дверь. Поговорил, Владимир Петрович, поговорил. И признаться, мало что понял, кроме того, что именно вы подписали пропуск к князю Ромадановскому Андрею Михайловичу. Это его настоящее имя и фамилия? Насколько я знаю, последними Рамадановскими из рода Ивана Всеволодовича, младшего сына Всеволода Большое Гнездо, были князья Константин и Юрий Александровичи, со смертью которых род князей ромодановских Ладыжинских пресекся в 1871 году», — ответил Лазарев, усевшись в кресло напротив меня. «И как же вы подписали пропуск к самозванцу?» — неприязненно спросил я, положив руку с пистолетом на стол. «Потому что он князь Севера, руководитель Ордена Хранителей Руси, в котором я имею честь состоять, Тимофей Васильевич. И со слов Евгения Никифоровича, его с уважением принимал император Александр Третий». Также спокойно ответил мой заместитель, несмотря на то, что ствол пистолета был направлен ему в грудь, а мой указательный палец лежал на спусковом крючке. А к Николаю II он также приходил? Нет. Насколько я знаю, Николай Александрович не знал о существовании ордена. Почему? Я не знаю ответа на этот вопрос. Возможно, князь или кто-нибудь другой из руководителей ордена «Дадут вам ответ на этот вопрос, Тимофей Васильевич». «А она будет, эта встреча?» Задал я очередной вопрос. «Обязательно будет, ваше превосходительство», твердо ответил полковник, а потом с какой-то детской заинтересованностью спросил. «А что вам предложил князь?» Сначала предложил вступить в орден, а потом, я с иронией усмехнулся, назначил хранителем престола Руси, пока смерть не освободит меня». «Поздравляю, Тимофей Васильевич! Это большая честь!» Голос Лазарева был серьезным, и смотрел он на меня с большим уважением. «Вы серьезно, Владимир Петрович? И что? Этот орден – могущественная организация, и мне надо радоваться, что она меня кем-то назначила?» Я еще что-то хотел сказать, но Лазарев перебил меня. «Тимофей Васильевич, этот орден или братство существует почти тысячу лет, а может и больше, я точно не знаю, но его представители всегда были рядом с правителями Руси. Вещи Олег у князя Игоря, Асмут у Святослава, Добрыня у Владимира, у Ярослава Мудрого, воевода Будой, у Всеволода Ярославича и его сына Владимира Мономаха был Ратибор. Если посмотреть дальнейшую историю правящего дома Рюриковичей, а потом Романовых, всегда рядом с юными наследниками престола оказывались наставники, которые, как правило, являлись членами Ордена Хранителей Руси. «И вы в этом так уверены, Владимир Петрович?» – перебил я полковника. «Мне казалось, что вы более здравомыслящий человек. Неужели вы верите во весь этот бред? А вы уверены, что этот князь Рамадановский, или кто он там на самом деле, не британский шпион? И что Евгений Никифорович и вы, передавая этому князю Севера секретные сведения, не работали на врага. С каждым вопросом я повышал голос, чувствуя, что меня понесло. Видимо, сказалось напряжение последних дней, а тут еще этот орден, гипнотизер хренов и заместитель, то ли предатель, то ли член хрен знает чего. Тимофей Васильевич, успокойтесь, а то разбудите жену с сыном. Никаких секретных сведений я никому не передавал и передавать не собираюсь, тихо произнес Лазарев. Три года назад, при проведении одной из операций во Франции, я был серьезно ранен, и члены Ордена спасли меня, хотя я уже видел свет в конце туннеля. Мне сказали, что я прошел посвящение, находясь между жизнью и смертью, после чего моя дальнейшая жизнь изменится. Далее мне предложили вступить в Орден. При этом меня попросили продолжать выполнять свои обязанности военного агента немного рассказав о целях братства. «И какие же цели?» — перебил я Лазарева. «Если кратко, то хранить Русь, точнее Российскую империю, соблюдая присягу российского офицера». «Откуда же вы узнали про хранителя рядом с троном?» — вновь перебил я полковника. «Краткий курс истории ордена», — усмехнувшись, ответил Владимир Петрович. «За последующие три года я виделся с посланниками ордена если не считать Евгения Никифоровича, еще два раза. Первый раз после того, как вы предложили мне стать вашим заместителем, и второй раз сегодня. При первой встрече мне порекомендовали принять ваше предложение, доведя информацию о том, что генерал Ширинкин хранитель престола, каким до этого был генерал Черевин. А сегодня князь попросил меня провести его в замок для разговора с вами. Заместитель замолчал, а на меня навалилась странная апатия. Поэтому я сидел и молчал, находясь в какой-то прострации. Думать не хотелось ни о чем, от слова совсем. Тимофей Васильевич, мне князь сказал, что если бы генерал Ширинкин не погиб, то он бы не попросил меня организовать встречу с вами. Но именно Евгений Никифорович просил руководство ордена в случае его смерти назначить вас на его место. Так как считал вас самым лучшим защитником Александра IV, его матери, братьев и сестры. Я словно вынырнул из какого-то забытья и спросил: У вас есть связь с Орденом? Есть, кратко ответил Лазарев. На чрезвычайный случай. Это хорошо, Владимир Петрович, хорошо. Ладно, время позднее, а завтра много работы. Идите к себе, и я пойду спать. Как говорится, утро вечером мудренее. «Тимофей Васильевич, если вы считаете, что я вас предал, готов хоть сейчас подать в отставку». Впервые за этот ночной разговор в голосе Лазарева прозвучало волнение. «Не надо в отставку, Владимир Петрович. Но более подробно мы поговорим обо всем завтра. Все завтра. Точнее сегодня, но чуть позже».